мир с пегой клячей можно бы сравнить а этот всадник кем он может быть ни в день ни в ночь он ни во что не верит а где же силы он берет чтобы жить